Глава 9. Меня разбудили громкие крики и шум. Я открыла глаза и поняла, что проспала. Вот стоило мне не запрограммировать себя во сколько встать и Пожалуйста. Марьяся молча сидела на полу и смотрела на меня преданными глазами. Я хотела отругать её за то, что она меня не разбудила, но справедливо решила, что собачка тут ни при чём. Зато она дола мне выспаться. Я подошла и выглянула в окно. Что творилось на площади, просто трудно передать. Столько народа собралось. Оркестр, динамики, микрофоны. Я так поняла, что с минуту на минуту должен был начаться тот самый парад в честь победы. Наверное, плинников в моём бы В общем, номер уже освободили. Но ведь моя машина так и стоит внизу, а значит, всем известно, что я не уехала. И я решила быстро собраться и уехать. А позавтракать можно в том самом кафе, в котором мы вчера с Георгием ужинали. Официант уже знает, чем кормить собачку, так что поможет. Марыся, собираемся. Дала я команду, юркнув в ванную. Через 10 минут я сдавала ключи. Администратор мне ничего не сказала. Значит, в номере на втором этаже еще не убирались. Да, ну и понятно. Всем, наверное, аппарат хочется посмотреть. И горничные не исключение. Мою шкатулку вернули мне по первой же просьбе. На сей раз я положила ее в большой цветной пакет, который тут же и купила. Конечно, было бы легче, если бы я везла просто содержимое этой шкатулки. Думаю, если там на самом деле камни, Нет, то их можно было бы и по карманам распределить. К чему тащить ещё и шкатулку? Но Воля старушки была именно такой отдать внуку шкатулку, и теперь уже ничего не изменить. Если только я не соберусь вернуться к Тарасовым. Честно говоря, мне очень хотелось сделать именно это, хотя бы для того, чтобы расспросить обо всём Викторию Леопольдвну. На самом деле, очень не хочется мне помогать нечестному человеку, но вдруг Курлянская умерла, и такое ведь может быть. Мы с Марысей сели в машину. К счастью, ночной гость ничего в ней не попортил, так что ехать я могла. Дорогу к тому парку У кафе я помнила прекрасно и доехала очень быстро. Официант, к сожалению, уже сменился. Но, как мне показалось, тот вчерашний успел поделиться со всеми своими впечатлениями о девице с собакой, потому что новый паренёк ничуть не растерялся, а сразу стал предлагать меню для собаки. Просто замечательно, сказала я, выслушав отчёт про сырые кости. Но знаете, на завтрак, думаю, лучше геркулесовую кашу. Как вы считаете? Кашу так кашу. С улыбкой согласился он. И вам тоже? Нет, мне, пожалуй, кофе чёрный, яичницу с колбасой и булочку какую-нибудь вкусную с маслом. Сами сообразите. Просидели мы с Марысей в кафе недолго. Быстро поели, а потом черт меня дернул посмотреть все-таки на парад. Вольсваген я оставила возле кафе, а сама вместе с собакой двинулась к площади. Там все мероприятие уже заканчивалось. И теперь колонны двигались по главной улице в нужную им сторону. Мы встали на обочине дороги и тут я увидела их. Ту самую парочку, которую оставила без штанов в гостинице. Они тоже меня заметили. Стояли мужчины в нескольких метрах от меня. И не успела я среагировать, как один подбежал и схватил Марысю за поводок, который я заблаговременно нацепила, чтобы не пугать людей. Один мужик вырвал у меня поводок, а второй прихватил под локти так, чтобы я не могла вырваться. Вот и детка и попалась. Радостно прошептал он: "Теперь тебе придётся снимать брюки". Как бы не так. Я резко подняла колено и заехала ему в самое драгоценное место. Мужчина взвыл. Я набросилась на другого, повторила удар и вырвала поводок. Бежим! крикнула я Марисе. Но она и сама все прекрасно поняла. Мы кинулись между людьми, расталкивая их в разные стороны. Конечно, собака опережала меня, но я тоже проявляла чудеса, еле удерживая поводок в руке. Мужики, они вообще-то не такие ловкие и поворотливые. Но нашим преследователям было проще бежать за нами, потому что мы расчищали им дорогу. Чтобы хоть как-то от них оторваться, я решила бежать через проезжую часть, где в данный момент ехали на небольшой скорости танки. Я потянула поводок дог на себя и улучив момент, кинулась через дорогу. Милиционер, стоявший на тротуаре, никак не ожидал, что кто-нибудь рискнёт на такое. Вообще, стражей порядка здесь было много. Они стояли примерно метры через 3 друг от друга и смотрели, чтобы никто этот порядок не нарушал. А вот мы возьми и не послушайся. Принёг милиционер начал мне кричать, чтобы я быстро покинула дорогу. Поворачиваться к нему я не стала, а рีนулась дальше на противоположную сторону. Да мы и не попали бы под танк. Зачем надо было так резко тормозить. Мы вполне успели бы проскочить. Но, видно, водитель этой тяжелой техники не был уверен в моих возможностях. Тормознул он так резко, что молодой танкист, наполовину высунувшийся из танка, чуть не свалился вниз. Наверное, его за ноги изнутри схватили. Смех разнесся по рядам людей. Наши преследователи не решились повторить мой трюк и остались на той стороне. Но так просто все не закончилось. После того, как танк затормозил, в него вписался следующий, потому что не мог предупреждать. угадать экстренной остановки предыдущего. Хорошо, что скорость у них была небольшой. Тот порнишка, который чуть не свалился только что вперёд от резкого торможения, как раз выпрямлялся. И тут ему снова не повезло. Я успела эту картину рассмотреть, но была уже схвачена несколькими милиционерами. Я видела, как обрадовались такому повороту дел те, кто бежал за мной, но я не доставлю им такого удовольствия. Смотрите, крикнула я тем, кто меня держал. Хватка была на долю секунды ослаблена, но мне этого времени хватило с лихвой. Я вырвалась, и мы с Марсией понеслись дальше. Все смеялись, и никто больше не стремился меня поймать. Наши благородные и всё понимающие люди даже наоборот мешали милиционерам, простирающим ко мне руки, чтобы не маячить перед глазами мужиков-преследователей, которые хотели нас схватить, но вынуждены были бежать по другой стороне дороги. Мы с собакой свернули в переулок. Всё-таки какая наглость С их стороны. Я им вчера, можно сказать, жизнь сохранила. Они сегодня снова за старое. Просто совести у людей нет. И не боятся ведь. Неужели я так уверена, что ничего плохого я им не сделаю? Надо было хоть одного для профилактики немножечко подстрелить. Я никак не могла сообразить, в какой стороне осталась наша машина. Присев на лавочку покурить, я почему-то вспомнила Жору. Наверное, он вчера очень расстроился. И, скорее всего, мы никогда больше с ним не встретимся. И только я так подумала, как появился он Долго жить будет. Я видела, что ты вытворяла на дороге. С восхищением посмотрел он на меня. Ерунда. Мне так захотелось узнать, почему на самом деле он за мной ходит. Понравилась я ему или он какие-то другие виды имеет? И я решила рассказать ему обо всём. Пусть проявит себя. Знаешь, я уже думал, что тебя спасать придётся от милиционеров, но ты сама неплохо справилась. Спасать меня надо, но не от них, заявила я загадочно. Присядь лучше. Что-то случилось? Георгий был весь внимание. Я могу тебе доверять? Конечно. Но это большая тайна. Я решила напустить побольше тумана. Так что прошу, никому ни слова не говори. Э, в чём дело? Жора даже придвинулся поближе. Дело в том, что одна моя знакомая просила меня передать её внуку в Антоновске кое-что. Что кое-что? Ну, кое-что ценное. И я вроде бы его повезла. Но за мной едут какие-то придурки, которые хотят отнять у меня это. Они и бросили гранату в твою машину. А что означают слова, что ты вроде бы это повезла? Задал самый верный вопрос, Георгий. Умеет слышать главное. А это значит, что хозяйка в последнюю минуту передумала и вынула всё. Так что везу я пустоту. А эти типы мне мешают. Ты не мог бы составить мне компанию до Антоновска? Тебе случайно в ту сторону не надо? Мне Жор задумался. В Антоновск. Знаешь, я бы с удовольствием, но не могу пока ничего сказать. Мне надо позвонить по делам. Он улыбнулся. И если на работе без меня обойдутся, то, конечно, я поеду с тобой. Было бы хорошо. А как скоро ты позвонишь? Давай договоримся встретиться, скажем, в том нашем кафе через час. Думаю, за это время я всё успею решить. Предложил Георгий. Давай. Но если ровно через час тебя не будет, я у деду. Я времени терять не могу. Слушай, а зачем ты везёшь пустоту? Для того доглаз Не задумываясь, ответила я. Жора ушёл, а мне стало грустно. Кажется, он заинтересовался моей историей. Впрочем, настоящий профессионал никогда не подал бы виду, что ему есть до неё дело. Значит, не стоит терять надежду. Возможно, Георгий просто мужчина, встретившийся мне на дороге и совершенно непричастный ко всей этой истории. Уже не знаю, зачем мне понадобилась правда про него. А может, в глубине души я надеялась, что он расскажет всем и каждому, что ничего ценного у меня нет. И тогда я смогу с Ой, наехать дальше. А что сейчас меня удерживает? Да ничего. Марися, идём. скомандовала я, и мы, сориентировавшись наконец на местности, пошли к машине. Целый час мы прогуливались по парку. Я ждала, что Жора придет, но он так и не появился. Я вздохнула с некоторым облегчением, свистнула собачку, и мы снова пустились в путь. На выезде из города я снова увидела машину здоровенного мужика. Наверное, и правда он едет в ту же сторону, что и я. А интересно все-таки, где он вчера ночью пропадал? Когда я забралась в его номер, его ведь не было, я позволила себе обогнать его жертву, Жигули и даже помахала ему рукой. Он только кивнул, но не очень любезно. Шкатулка лежала на месте Я проверила, еще садясь в машину у парка Была у меня мысль переложить из нее ценности Но я не стала Не хочу, чтобы потом меня упрекнули в том, что я самовольничала В конце концов, ехать еще дня два осталось Если потороплюсь, никто меня не догонит От нечего делать, я решила прикинуть, сколько же людей за мной охотятся Самое меньшее, что у меня получилось Трое Причем двоих я уже знаю Это те самые типы, которых я связала в номере Но они не могли быть сразу и на улице улицы и внутри. Значит, их, как интересовавшихся содержимым моей машины, исключаем. Я видела фигуру, которая выбиралась из Фольксвагена, но жаль, что как следует не разглядела её. Всё говорит о том, что есть ещё и третье. Дальше. Кто устроил бардак в моём номере? Если эти двое, то зачем они потом вернулись? Не стыковочка получается. И тут опять на ум приходит третье. Есть кто-то ещё. Это абсолютно точно. А здоровяк, он был в комнате, когда я туда забежала. Возможно, он на самом деле услышал голоса и шум и решил проверить, перебравшись через балкон. А если он меня обманул? А если он сам всё это безобразие в номере и устроил? Тогда можно объяснить, где он ночью пропадал. На улице, возле моей машины тусовался. А что? Очень похоже на правду. Эх. Жаль, я с ним так мало поговорила. Надо было прижать его хорошенько. Вообще-то, он не производит вида бандита. Хотя габариты у него соответствующие. Да больно лицо простецкое. Такого трудно заподозрить. Но и забыть, если хоть раз видел, нелегко. А вот что касается Жоры, так он совсем непонятен. Конечно, я всех подозреваю, но тем не менее. Можно понять, почему он не пришел. Не смог по какой-то причине. А телефон свой я ему не давала. Ладно, дальше видно будет. Мне и троих подозревают. Преследователей хватит. Я ненадолго остановилась, чтобы посмотреть на карту. Марися стала проситься из машины. Я открыла ей дверь. Тяжело всё же собачке. И зачем Виктория Леонидовна настаивала, чтобы бедное животное тоже ехало к её внуку в Антоновск? Неужели не понимала, что дальняя дорога измотает её дорогую Марисичку. С тоской подумав о том, что ничем из продуктов я не запаслась, нашла на карте обозначение магазина и решила ехать до него без перерыва. Надо будет хоть какой-нибудь сухой паёк купить. И Марыся корма. Собака подбежала ко мне, высунув язык. Сегодня на самом деле пригревало очень даже прилично. Я поняла, что она хочет пить. Открыв бутылку с водой, я стала лить в ладошку, а Марыся из неё пить. Мне было очень щекотно, но приходилось терпеть. Когда собака напилась, я брызнула на неё оставшейся водой. Хочешь принять душ? Марыся фыркнула, затряслась, как умеют делать только собаки, отряхиваясь от воды. Потом облизнулась и сама залезла в машину. А ты в церкви никогда не работала? спросила я, смеясь и села за руль. Жаль, что ты говорить не умеешь. Мне совершенно не с кем поболтать. Я включила музыку, и дальше наше путешествие проходило под весёлые песенки. Настроение поднялось, и все вчерашние события не выглядели такими уж ужасными. В небе светило солнышко, дул тёплый приятный ветерок. Правда, где-то вдалеке маячила тёмная тучка, но разве это проблема? Люблю грозу в начале мая. продекламировала я начальную строчку известного стихотворения. На самом деле, дождичка бы сейчас было бы чудесно. Впрочем, люди завтра праздник собираются отмечать, а я им погоду порчу своими мыслями. Я ехала быстро и наслаждалась скоростью, но находились умельцы, которые меня обгоняли. Причём один так и норовил включить меня в игру, кто кого быстрее. Но я абсолютно проигнорировала его. Мне только гонок не хватало. Сейчас заигрывает, а потом в случае что, будет всю вину на меня. валить. Сколько раз мне приходилось слышать нелестные отзывы о женщинах за рулем. Как нас только не называют. Никто и никогда еще не воспринимал нас, как обычных водителей. А в этом, я уверена, на все сто процентов. А я так считаю. Мужикам жалко, что мы вытесняем их с дорог. Ведь с каждым годом нас становится все больше. Им обидно, и от злости они готовы припомнить все. Даже то, что женщина-водитель, дескать, стоя у светофора губы красит. А когда сами по телефону разговаривают и баранку крутят, да еще сидящую рядом женщину по колинке погладить пытаются. Это у них нормально. А вообще женщины на дороге аккуратны, чем тоже очень раздражают водителей мужчин. Но никому из них в голову не приходит, что она та противная баба в машине впереди, которая мешает проехать. Быть может, спасает их от аварии. Эх, да что там говорить? Пусть тешат себя мыслью, что они самые-самые. Я почувствовала, что становится всё жарче и как-то душно, несмотря на то, что окна открыты. Надо бы маечку надеть. Марьяся, высунув язык, лежала на заднем сиденье. же тебе такой ошейник широкий и массивный додумался надеть? В нем поди жарко, стало жаль мне собачку. Но ничего, внук твоей хозяйки купил тебе новый, так что и тебе прок от нашего путешествия будет. Потерпи. Впереди показался супермаркет. Я посмотрела на часы. У нас есть время немного отдохнуть. На всякий случай я глянула в зеркало заднего вида. Как это ни смешно, но Жигули здорового мужика так и маячили на полупустой дороге, и как он умудрился не отстать от меня. Наверное, гонщик. Я улыбнулась и припарковалась около магазина.